Глава 40. Валерия. Муж, значит. Тяну за язычок галстука одной рукой, а вторую будто заклинивает на узле. И предупреждающий кашель Альберта не приводит меня в чувство, наоборот, погружает в пучины гнева и обиды. Муж, видите ли. Да твоя только грязь на спине, а гад этот престарелый по закону мой. Лер выдыхает туманов с подозрительным хрипом. Давлю сильнее на узел, дёргаю нервно и отпускаю удавку, хотя жажду затянуть её потуже. Сокот каблуков становится всё громче. Противный голос, автоматной очередью, выдаёт приторные слова, после которых хоть ведро воды выпей, и всё равно сладость не перебьёшь. Альберт. Как хорошо, что я тебя застала дома, обнаружив нас Валерий ускоряет шаг. В какой-то момент мне кажется, что я чувствую горячее, тяжёлое дыхание за спиной, как в фильмах ужасов. Повернусь, а там чужой с открытой пастью и стекающей слюной. Я всё ещё стою напротив Алика, медленно поднимаю глаза, смотрю на него вопросительно. Ловлю тень беспокойства и вины на хмуром лице, ощущая напряжение, которое передаётся и мне. Валерия, зачем ты здесь? Я спешу. Уезжаю прямо сейчас. Поэтому, что бы ты там ни хотела, всё потом. Холод насекокает её туманов, а сам с меня глаз не сводит, завлекает в свои чёрные омуты, топит, не позволяя вынырнуть ни на секунду. Переговариваемся взглядами, и я всё понимаю без слов. Значит, делаем вид, что мы чужие друг другу, будто не было ничего. Я просто нянька, маленькая грязная тайна большого начальника. Правда, со штампом в паспорте. А Туманов козёл, и нет ему оправдания. Осознаю, как ошиблась этой ночью, и утром закрепила результат. Я не наступаю на одни и те же грабли. Я прихожу со своими, задорно танцую на них, получая полбу и любуюсь звёздочками перед глазами. Мы так нехорошо в ресторане расстались. Ультразвук раздаётся почти у самого уха, и я морщусь, словно от зубной боли. Альберту настоящую Валерию всю жизнь слушать после развода со мной. А он даже сейчас кривится. Не выработал привычку стойко переносить этот скрежет железа по стеклу. Пора бы. Скоро Илья освободит его от брачных уз и затолкает в новый кандалы. не смазанные. Не выдержав, усмехаюсь злорадно. Так ему и надо. Но Туманову моя реакция не нравится, по выражению его лица вижу. Читаю каждую эмоцию — волнение, ярость, растерянность, гремучая смесь. И даже страх мелькает. Боится, что выдам нас? Расскажу о совместной ночи его недоневесте? Это далеко не то достижение, что я не могу. которым я бы хвасталась на каждом шагу. Я решила, нам надо поговорить и помириться. Многозначительно предлагает Валерия, с тумным предыханием. Обходит меня и становится слева. Где-нибудь в уютном местечке. Возьми выходной, пытается мурлыкать, но выходит ор пятнадцатилетней облезлой кошки, которая вдруг решила вспомнить молодость в марте. Руки чешутся вернуться к Галстаку Алико и завершить начатое, удавить старого бабника. А после, ходячей поглотительнице перики се последние волосы выдёргивать. Насколько я помню, после того самого ужина это не так сложно. Да тронешься не нароком, клоками отвалится. Дунешь и сами разлетятся, как семена одуванчика. Но чтобы не опозориться окончательно, Делаю вдох, приподнимаю подбородок и спокойно удаляюсь в свою комнату. Не буду мешать молодоженам ворковать о светлом семейном будущем. «Я сказал нет», — доносятся, когда я прикрываю дверь. «У меня дел по горло. Поезжай домой», — смешивается со скрипом дерева. И все-таки женское любопытство заставляет меня оставить щель. Через нее вижу, как Валерия льнет к Альберту и говорит, Приглаживает лацка на его пиджака, а я зубами скреплю от ревности и от осознания того, как гармонично они вместе смотрятся. Глупо отрицать очевидное. Оба одеты с лоском, идеальные, важные, богатые, подходят друг другу. Куда я лезу, дворняга? Зачем? «Машину отпустила. Подбросишь?» — заигрывает Валерия, шагая пальчиками по галстуку. которую я только недавно завязала Алику. Думала, как мужу, а оказалось, показалось. Мне круг делать, не по пути совсем. Всё же отказывает ей туманов. Сейчас водителя свободного найду. Вместо того, чтобы обидеться, Валерия поднимается на носочки и клюёт Альберта в щёку. не целует, а именно тычется клювом, как курица, которая червяка ищет. Берёт мрачного туманова под локоть. Всё, хватит, не могу больше. Фыркнув про себя, передёргивая плечами от отвращения, будто я чужое этой ночью трогал. Плотно захлопываю дверь, опираясь о неё спиной, сползаю вниз. Краем глаза цепляюсь за бумажку на тумбочке, задумчиво перечитываю записку от Стаси. Я соскучилась невероятно, и мне плохо сейчас. А подруга всегда знает, как меня вылечить. Никогда в жизни не предаст и не подставит, в отличие от всех этих мужиков. Вспомнить хотя бы, как она от бандитов мне сбежать помогала, и как скрывала моё местонахождение от собственного брата. Знала бы она, к кому на работу меня случайно отправила, то уже бы здесь была с танками и вертолётами. вызволять из-под главного криминального авторитета, коим мы считали моего фиктивного супруга. От одной встречи в кафе ничего не будет. В конце концов, у меня даже паспорта нет. Какой от меня толк врагам семьи Тумановых? Да и не нужна я им, никому не нужна. Я тебе запрещаю, проносится в голове угроза Алика. Его строгим, властным тоном, будто он права какие-то на меня имеет. Если рассудить, то имеет, конечно. У нас обоих это в паспортах указано, но пока что он не в курсе, а потом разведётся. Валерию свои запрещать будешь, рявкнув в пустоту и поднимаясь на ноги. Грохот закрывшейся входной двери провоцирует меня приступить к исполнению плана, внезапно возникшего в голове. Меня ждёт подруга-терапия. Переодеваюсь, в невызрачные джинсы, выбирая блузку попроще. Соблазнять никого не собираюсь. И так ночу натворила бед, так что в приоритет возвожу удобство и личный комфорт. Прокравшись в холл, тихонько звоню Стасе, чтобы время назначить. Изнывая от нетерпения, дожидаюсь Оксану Павловну. Как только она уходит на кухню обед готовить, хватаю её яркую жёлтую тёплую кофту с капюшоном. Пряча кудряшки, беру рюкзачок. и невозмутимо выхожу во двор. Бодро, уверенно миную охранников, которые болтают о чем-то своем и ржут, как кони. Басей среди них нет, к моему счастью. А остальные на меня даже внимания не обращают, убеждены, что Оксана Павловна что-то забыла опять. Она часто за покупками отключается, да и не ожидают они побега няньки, тем более такого изощренного. Выбравшись без особых препятствий на улицу, направляюсь к автобусной остановке, а сама с совестью своей мысленно спорю. Я ведь Алику обещала никуда не ходить и обманула. Хотя он любить меня обещал и с настоящей Валерией уехал. Мы квиты. Остановившись у дороги, выбрасываю руку и ловлю попутку.